Беже сколько раз говорили, чтобы ты не прятался? Я не прячусь, на мне шапка-невидимка, вот меня и не видно, — ответил Шмык. Это что еще за шапка-невидимка? — строго спросил папа, входя с мамой в дом. — А это что тут лежит? — спросила мама. — Лиса? Мертвая? Откуда она здесь взялась? — удивился папа. Да кто это тут мой кухонный стол сломал? пожаловалась мама. И мой зонтик, возмутился папа. И платье в шкафу все разорваны, заплакала мама. И диван испачкан, рассердился папа. Шмык, где ты? Закричали сразу папа и мама. А я под шапкой-невидимкой сижу, ответил им шмык. Тебе же сказано, нельзя все время прятаться, снова закричали родители. Тут Шмык снял шапку-невидимку, подошел к папе и маме и рассказал все по порядку. Родители сначала очень удивились, потом стали его целовать и миловать за то, что он Шмык такой храбрый и прогнал злого медведя. И все-таки папа сказал, «А еще лучше было бы, если бы ты сразу прибежал к нам, мы бы тебя выручили». А шапки-невидимки давай вернем лесным карликам, у кого лиса шапки стащила. Иначе, Шмык, ты никогда прятаться не отвыкнешь. И тут они пошли все вместе в сад и положили шапки-невидимки под яблоньку. А на следующее утро Шмык нашел под яблонькой вместо шапок бумажку. На ней было написано «Спасибо за шапки, карлики». А злой медведь... Никогда больше не подходил к домам, где жили люди. Он еще долго бродил бы по лесу, но его застрелил охотник. На шкуре медведя он нашел двадцать маленьких дырочек, каждый раз по четыре в ряд, так пять раз. Охотник очень удивился и никак не мог догадаться, откуда эти дырочки. А мы-то знаем откуда.